Глава шестая. В этих тоннелях и в самом деле заметно теплее, чем в шахтах под нашим домом, но... Что с этими гномами, черт возьми, не так? Проводив глазами улепетывающего коротышку, я потратил немного времени на то, чтобы привести мысли в порядок, а затем решил изучить прорытый этим засранцем коридор. Правда, почти сразу понял, что это гиблая затея. Когда мы только пришли в это место и стали изучать оставленные людьми шахты, то это уже было крайне трудным делом, без какой-либо карты на руках. В конечном итоге мы справились, но там я хотя бы знал, где у туннелей начало и конец. Двигаясь след убежавшему гному, я видел много следов очень грубой работы. Сил этому парню не занимать, он вгрызался в скалу, как какой-нибудь крот. Подземные ходы расположены вообще без какого бы то ни было смысла. Каждый второй подземный коридор — тупик. Такое чувство, словно он копал просто вперед, буквально на бум. Если копал слишком долго, то ему, должно быть, становилось скучно, и он отступал назад на пару десятков метров и начинал копать снова. Влево или вправо, иногда вверх или вообще вниз. Частенько такие коридоры натыкались сами на себя, и в результате тут появился целый лабиринт, чем-то смахивающий на огромный муравейник. Проклятие! Выругался я, остановившись на еще одной развилке нескольких путей, и понял, что вернулся к самому началу. Где-то там, вдали этих туннелей, находится еще одна свалившаяся мне на голову шальная раса. Неясно, враги они нам или нет, а в этот раз нам даже разведчиков в их стан не заслать. В этом лабиринте даже мне сложно сориентироваться. И хрен знает, насколько далеко эти тоннели уходят. Даже если они идут на пару километров, мои гоблинши потеряются тут с концами, и мы будем искать их целую вечность. Единственный возможный ориентир — это источники света. Похоже, подземный народец видит в темноте куда хуже, чем моя зеленая братья. На стене у таких вот перекрестков всегда висели какие-то приборы, внутри которых медленно тлел какой-то тускло-светящийся фитиль. Какая-то керосинка за заделом на средневековый лад и поправка на гномскую изобретательность. Если эти парни смогли создать ружье, то уж осветительный прибор — вообще плевое дело. Правда, и тут есть небольшая накладка. Поэртеф в руках такую керосинку, вообще не ясно, чем она может мне помочь. Это не факел, который нужно постоянно менять. Неясно, как долго эта штука горит. Вообще она может висеть в этом месте несколько дней, а то и недель. На земле следы каких-то колес, но их слишком много, чтобы разобрать направление. Такое чувство, что этот парень тут все делал в одиночку. Сам освещал себе путь, сам вывозил землю на какой-то тачке, сам долбился в стену, как долбанный крот. Хрень какая-то». Выдохнул я, так и не добившись никаких результатов, и решив возвращаться назад. «Атаман!» «Ах ты ж!» Едва решил идти назад, как громкий крик одного из моих парней эхом отразился от стен подземного туннеля. Довольно встревоженный. Неужели я так долго отсутствовал, что произошло что-то еще? «Атаман! Завал!» «Завал?» «Обвал!» как завал или обвал? «Да вонючего украли!» «Чего? И автоматы несли? Чего?» «Ах ты ж зараза! Чёртовы кроты! И когда только успели!» «Я же всё это время под землёй шастал! Как они там организоваться умудрились, да ещё и новую дыру выкопать!» «Атаман!» Здоровая дыра в земле у моего города явно ведет не туда, где я только что наматывал круги и изучал развешанные по туннелям керосинки. Мы что, на пути подземной саранчи встали, который теперь попрут к нам, как в каком-нибудь хорроре? Мало того, эти черти еще и моего вонючего обидели. Посмотрев на моего туповатого братца, который просто сидел рядом с появившимся провалом, едва не хлюпал носом, Я действительно стал зол. С этим парнем всегда что-нибудь случается, но я впервые вижу его таким разбитым и подавленным. «Не расстраивайся, приятель», — сказал я, усевшись рядом с ним. «Мой дом украли», — пожаловался он, смотря в эту яму стеклянными глазами. «Твой дом все еще здесь», — усмехнулся я, похлопав его по плечу. «То, что у тебя украли, просто соломенная хижина». Мы построим новую, ничего страшного. И автомат. Потеря оружия – это, конечно, косяк, за который тебя нужно наказать. Так же сказал я, немного угрожающим тоном. Хотя, знаешь, у нас тут вторжение врага произошло прямо в наш город. А вы не только отразили нападение, но и отделались только потерей одного автомата. Так что вас можно даже похвалить. Много ли делов там? «Новый автомат сделать». «Правда?» В глуповатых глазах тут же огонь вспыхнул. «Вонючего похвалят?» «Ага», — кивнул я. Хижну мы тебе новую построим. В этот раз из настоящего дерева. Автомат вернем. Так что не переживай об этом слишком сильно». «Атаман», — выдавил из себя тот еще сильнее стараясь разрыдаться. «Ладно, ладно». Тут же отмокнулся я, боясь, что он сейчас мне на шею кинется. «Вообще, знаешь что?» Посмотрев на эту дру в земле, я указал на нее пальцем, немного улыбнулся. «Эти парни так землю роют, что кажется, будто они прокляты. Изрыли все горы, как муравьи, и все ради того, чтобы наткнуться на нас». Улыбка на моем лице стала еще шире. «Возможно, тебе следует не обижаться на них, а даже немного пожалеть, м?» «Прокляты!» — повторил тот, похоже, не совсем уловив основную мысль. «Вообще, это действительно удивительно. Не то, что они к нам вот так залезли, теперь уже втроем, а то, что смогли украсть автомат и, более того, смогли из него выстрелить». Этот парень, конечно, казался сумасшедшим, но... Я действительно сказал ему, что эта палка может стрелять, и даже показал, как это бывает. Но он, правда, ни разу не засомневался, когда увидел просто корявую палку с барабаном и сучком вместо спускового крючка. Что, даже намека на сомнение не возникло? Он настолько сумасшедший? Или, может быть, он просто не успел как следует наш автомат рассмотреть? Интересно. Ухмыльнулся я снова, посмотрев в появившийся по домам вонючего провал. Хотел бы я видеть их рожу, когда они внимательно изучат свой трофей. Вонючих немножко пожалеет атаман.